Глава семнадцатая. Эпилог. По радио объявили мою станцию. «Ну вот, слушая ваш рассказ, не заметил, как доехал», — сказал я. «Жаль, что не услышал конец». Да рассказывать-то почти уже нечего, смеясь, успокоил меня художник, и продолжил повествование в сжатом виде. Когда приехали в родной город, Роман потащил меня к себе домой. Целый час я отмывался в ванной. Дав мне из своего гардероба кое-какую одежду... Роман направил меня в парикмахерскую. Девчонки уговорили меня оставить бороду. С тех пор хожу с бородой. Работать вернулся на свой завод. У нас тоже создали бюро эстетики. Мне предложили возглавить его. Почти каждый вечер я мог оставаться после работы, чтобы пойти в дом писать большие полотна. Через 2 года экспонировалась моя первая персональная выставка, большая часть которой составляли таёжные пейзажи. На открытии Была молодая, но толковая журналистка. Она так расхвалила меня, что областной музей купил три мои работы. Журналистка сама немного рисует и напросилась со мной на этюды. На природе мы пригляделись друг к другу и через полгода поженились. Живем в кооперативной квартире, подрастают дети, дочь очень хорошо рисует, но собирается в медицинский, сын увлекается художественной фотографией, следит за творчеством Василия Пескова, Очень часто просят меня что-нибудь рассказать о зимовке на Золотянке. Обычно при таких беседах достаём и нашу семейную реликвию, красивую коробочку, в которой точно звёзды на тёмно-синем небе горят крохотные золотые самородки. Когда возникают какие-нибудь трудности, я стараюсь убедить себя и других, что не бывает безвыходных положений. Не попадя на Золотянку, не было бы нашей дружной творческой семьи. Электричка затормозила. Я поблагодарил рассказчика и, пожимая его интеллигентную, но сильную руку, пожелал ему дальнейших творческих успехов. 2010-2011 годы. Конец книги. Сентябрь 2017 года. Звукорежиссёр Елена Иволгина. Читал Андрей Леонов.